Глава 27 Аудиенция с Воделом. На шестой день с утра за мной явились две женщины. Спал я ночью сквернее некуда. Один из кровососущих нетопырей, во множестве обитающих в северных джунглях, пробрался ко мне в камеру через окно. Выгнать его и унять кровотечение мне в конце концов удалось. Однако нетопырь Очевидно, привлекаемый запахом ран вновь и вновь возвращался назад. При виде тускло-зеленого мрака, другими словами рассеянного света Луны, я до сих пор всякий раз вздрагиваю, вспоминая летучую мышь, вползающую в оконный проем, словно огромный паук, а после с громким хлопаньем крыльев взвивающаяся к потолку. Обнаружив, что я не сплю, Стражницы удивились не меньше, чем удивили меня, войдя в камеру. Снаружи едва-едва знился рассвет. Меня заставили встать, и одна из них связала мне руки, пока другая держала у самого горла острие дирка. Впрочем, первая между делом поинтересовалась, как заживает моя щека, и добавила, что слышала от других, будто доставленный к ним, выглядел я малым, вполне миловидным. В то время я был почти так же близок к смерти, как и сейчас, — ответил я. — Сказать по правде, сотрясение мозга, полученное в момент падения флайера, меня более не тревожило. А вот нога со щекой изрядно побаливали до сих пор. Стражницы, отвери меня к Водолу, вопреки моим ожиданиям, обнаружившемуся ни в одной из комнат Зекурата и не на том его ярусе, где величественно восседал рядом с Тей в ночь моего прибытия, но на прогарине, с трех сторон, окруженный зеленоватыми водами спокойный, никуда не спешащие реки. Спустя недолгое время, для начала мне пришлось подождать в стороне, пока водол не покончит с другими делами, я осознал, что река эта определенно течет на северо-восток. А ведь водоемов, текущих в северо-восточном направлении, мне еще ни разу не попадалось. Все реки и ручейки, встречавшиеся по пути, стремились к югу, либо к юго-западу, дабы в конце концов слиться с текущим на юго-запад Гиолем. Наконец, Водил кивнул в мою сторону и меня подвели к нему. Увидев, что стою я с трудом, он велел стражницам усадить меня у его ног и взмахом руки отослал их прочь, туда, откуда им было нас не услышать. — На сей раз твое появление не столь внушительно, как предыдущее в лесу Близнесса, — заметил он. С этим нельзя было не согласиться. Однако, Сьерр, — добавил я, — Я по-прежнему твой слуга, как и в ночь нашей первой встречи, когда спас твою шею от топора, и если сегодня мне довелось предстать перед тобой в окровавленном тряпье со связанными руками, то лишь потому, что так ты обходишься со слугами. — Согласен, согласен. Связывать руки человеку в твоем состоянии — это слегка чересчур, — сказал Водел с легкой улыбкой. — Больно? — Нет, руки уже о немере. Однако веревки тут ни к чему. Поднявшись, Воддл обнажил узкое лезвие, склонился надо мной и чиркнул острием клинка по веревкам. Я напряг плечи, и уцелевшие пряди расползлись в клочья, а ладони словно пронзило тысячами иголок. Неторопливо усевшись на место, Воддл спросил, не собираюсь ли я поблагодарить его. «Ты ведь, Сьер, не поблагодарил меня? Вместо этого ты дал мне монету. Кажется, у меня где-то тут были... С этими словами я полез в Ташку за деньгами, полученными от Гуасахта. «Монету можешь оставить себе. Я попрошу от тебя много большего. Готов ли ты рассказать, кто ты такой?» «К этому я, сьер, был готов всегда. Я севериан, бывший подмастерье гильдии палачей». «Всего-навсего, бывший подмастерье той самой гильдии и никто более?» «Именно так». Воддл вздохнул, улыбнулся, откинулся на спинку кресла и улыбнулся вновь. «Мой слуга Хильдегрин с самого начала утверждал, будто ты особо очень и очень важная. Но когда я спросил, в чем твоя важность, вывалил на меня множество домыслов, ни один из которых не показался мне убедительным. Я думал, он просто пытается выманить у меня талику серебра». «За пустяковый соглядатайский труд!» «А он оказался прав!» «Сколь-либо важную услугу я оказал тебе всего раз, Сьер!» «Однако о том, что однажды спас мою жизнь, напоминаешь при каждой встрече!» «А знаешь ли ты, что Хильдегрин тоже однажды спас тебя от смерти?» «Это он крикнул твоему противнику, беги, когда ты дрался на поединке в столице!» «Ты ведь упал, и противник вполне мог заколоть тебя!» «Нет ли поблизости Агии?» — спросил я. «Она ведь непременно попытается покончить с тобой, если услышит это». «Нашего разговора не слышит никто, кроме нас двоих. Но если хочешь, можешь после ей рассказать. Она тебе все равно не поверит». «Я бы на это не полагался». На сей раз Воддл улыбнулся чуть шире. «Прекрасно. Вот отдам тебя ей, тогда и проверишь на опыте, кто из нас прав». «Как тебе будет угодно». Однако мою покорность он отмёл в сторону изящным взмахом руки. «Думаешь, будто готовностью к смерти сумеешь поставить меня в тупик? На самом деле сейчас ты предлагаешь мне простое решение нешуточной дилеммы. Твоя агия явилась ко мне с весьма знающим товмоторгом в услужении и в награду за его и свою собственную службу попросила лишь передать в ее руки тебя». Севериана из Ордена Взыскующих истинные покаяния. Теперь же ты утверждаешь, будто ты и есть тот самый казнедей Севериан, и никто более, от чего мне весьма затруднительно воспротивиться ее требованиям. «И кто же я, по-твоему, таков?» — спросил я. «В обители Абсолюта у меня есть, вернее сказать, был превосходный слуга. Ты, разумеется, с ним знаком». так как именно ему передал мое сообщение. Сделав паузу, Воддл вновь улыбнулся. Около недели назад мы получили от него весть, несомненно адресованную не прямо мне, однако недавно я позаботился известить его о нашем местонахождении, и находились мы с ним совсем рядом. И знаешь, что он сообщил? Я отрицательно покачал головой. Странно. Ведь в это время ты должен был быть с ним вместе. Сообщил, что он находится в разбившемся флайере, и что с ним в том же флайере сам Афтарх. Послать такое известие в обычном порядке, обозначив в нем собственное местонахождение, мог бы разве что полный идиот, так как его флайер разбился в нашем тылу, о чем он наверняка знал прекрасно. Так, значит, вы... — Часть ассианской армии? — Да. И порой ведем для них разведку. — Вижу, ты насторожен тем, что Агия со своим Товмоторгом прикончили нескольких их солдат, чтобы захватить тебя. На этот счет не тревожься. Их господа дорожат ими еще меньше, чем я, а в переговоры вступать было некогда. — Но ведь они не захватили Автарха. — Вообще-то лжец из меня не важный Однако я, очевидно, был так изможден, что фальши не заметил. Едва услышав мои слова, он подался вперед, и глаза его замерцали в глубинах глазниц, будто пара свечей. «Чудесно! Значит, он был там, и ты его видел, и даже летел с ним в его личном флайере!» Я молча кивнул. «Видишь ли, я, как сие не абсурдно всерьез опасался, что он — это ты! Тут ведь ничего не известно наверняка!» один автор умирает на смену ему приходит другой и поди разбери сколько он просидел на троне полувека или пару недель значит вас там было трое не больше нет как авторх выглядел рассказывай во всех подробностях я так и сделал подробно описав доктора талосса в данной роли значит он оскользнул и от твари то вматурга и от асцина Или все-таки угодил к асцианам? Или, может, эта бабёнка с любовником решили оставить его себе? Я же сказал, что асцианами он не захвачен. Водал вновь улыбнулся, однако эта улыбка, чуть ниже мерцающих глаз, казалась скорее гримасой боли. «Видишь ли, — повторил он, — одно время я думал, что им можешь оказаться ты. Слуга мой здесь, но у него серьезно повреждена голова». И в сознании он приходит разве что ненадолго. Боюсь, в скором времени он умрет. Однако он ни разу мне не солгал, а по словам Агии, во Флайре, кроме вас двоих, не было ни души. Ты думаешь, Афтарх это я? Нет, вовсе нет. Однако со времени наших прошлых встреч ты весьма изменился. Ты же сам дал мне Альзаба, а с ним и жизнь Шатлены Техлы. А я любил ее. Неужели ты полагаешь, будто поглощение ее сущности — могло пройти для меня бесследно. Теперь она всегда со мной, так что в этом единственном тере нас двое, однако я не автарх, чье тело вмещает целую тысячу душ. Водол надолго умолк и наполовину прикрыл глаза, словно опасаясь, как бы я не заметил мерцающий в них огонь. Теперь тишину. Нарушал только негромкий плеск речных волн да приглушенные голоса кучки воинов, вооруженных мужчин и женщин, беседовавших меж собой этак в сотне шагов от нас и время от времени поглядывавших в нашу сторону. Невдалеке, издав пронзительный крик, перепорхнул с дерева на дерево красный ара. «Если позволишь, я готов по-прежнему служить тебе», сказал я Водулу. Ложь или правда, я не мог понять до тех самых пор, пока слова не сорвались с языка. А после ни на шутку удивился, не в силах постичь, каким образом они... некогда совершенно правдивые и для Теклы, и для Севериана, в моих устах оказались ложью. «Автарх, чье тело вмещает целую тысячу душ!» — повторил за мной Водол. «Да, так и есть. Насколь же мало нас, знающих это!»